Выдержки из записок моего деда. Эпиграф: Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь и необходимо конефоль смычку виртуоза. Плоды раздумья Казьмы Прудкова.